Глава 21. Она. Меньше чем через минуту к нам подошла молоденькая девушка в забавном сарафане. Толстые русые косы были уложены на голове, подобно короне, и сплетены лентами, что спускались по спине разноцветной волной. Она по одному взгляду своего то ли отца, то ли хозяина поняла, что делать. С милой улыбкой обошла пузатого мужчину и вошла в лавку. Что вам подобрать? Выходное платье, праздничный сарафан, ночную одежду, Бринейн кашлянул, словно его смутили слова девушки. Я подошла к ней и прошептала. «А есть что-то для долгого путешествия, чтобы было удобно и прилично?» Писец что-то тявкнул, очевидно выражая таким образом смех. Бринейн приложил широкую ладонь к рту, но я видела, что в глазах волка вовсю плясали бесноватые черти. «Конечно, сейчас подберем мигом!» Девушка на глазок прикинула мои размеры и нырнула под стойку. Я не мешала ей работать, лишь поражалась все увеличивающейся горе тканей, которая выросла прямо на наших глазах поверх витрины на прилавке. «И это все мне придется перемерить?» Не скрывая своей паники, проговорила я. Но ужас начался позже, когда мне пришлось увидеть на себе иномерные наряды. Сарафан, в котором я была похожа на сдутый воздушный шар, Странного кроя платья завышенной линии талии, которая дико жала в области декольте и подмышек. Бринейн и принцесса, казалось, получали истинное наслаждение от созерцания моих мук. Волк и писец устроились на скамье перед лавкой и с видом заправских ценителей окидывали мою фигуру всякий раз, как я выходила показать новый наряд. А вот мое лицо с каждым разом становилось все печальнее. «Может, попробуем что-то с брюками?» взмолилась, глядя на ничуть не уставшую Марьянку. «Можно». Нехотя согласилась девушка, видимо, за штаны полагалась меньшая цена, или я лишила ее какого-то личного удовольствия перетрогать ткани всех платьев. В итоге где-то спустя час или два у меня было несколько пар штанов и рубашек, скромное подобие маечки, мягкие тонкие сапожки, сандали и туфельки. Когда с основным разобралась, я наклонилась к девушке и попыталась сказать как можно тише. «А нижнее белье у вас есть?» Девушка энергично закивала и как вывалила на прилавок ворох разноцветных трусов и панталонов, что даже мне, видавшей многое в своем мире, стало стыдно. Сзади послышались неиздерживаемые больше смешки волка и тявканье песца, а я еще больше покраснела. Закончив с выбором, уступила место Бринейну. Тот оплатил наши покупки, не знаю уж, какими деньгами, но после, бросив в мою сторону странный взгляд, попросил добавить ко всему отобранному и платье. То самое приятного василькового цвета, что единственное мне понравилось из всего разнообразия цветастых изделий. Не знаю, зачем он это сделал, ведь я не планировала задерживаться в этом мире дольше необходимого, но забота волка была приятна. — А теперь берем телегу и выдвигаемся, — сказал Бринейн, закинув за спину заметно увеличившуюся котонку. Мне даже стало на мгновение неловко, что он тащит на себе мою одежду. Но лишь на мгновение, потому что телегу мы нашли буквально в нескольких шагах от лавки. Договорившись с невзрачным мужичком о стоимости, Бринейн оставил нас с Дейлой у телеги, а сам метнулся, как он сказал, купить припасов в дорогу. Спорить не стала, ведь уже начала чувствовать первые голодные позывы. Вроде бы волк ничего не потребовал за мои покупки, а мне ведь даже нечем отблагодарить. Конечно, я не просила его забирать меня в этот мир, так что кто кому должен – большой вопрос. Но любые мысли, что он может попросить взамен, меня ужасали. Действительно, а что он мог попросить? Размышляя об этом, забралась в телегу и принялась дожидаться своего похитителя-защитника.